Язык должен потрудиться. Навык в молитве обретается длительным настойчивым самопонуждением. Об этом неустанно твердят все отцы. В письме к инокине своей ученице старец Иосиф Исихаст повторяет азбуку молитвенного делания. «Не расслабляйся и не принимай помыслов. Призывай постоянно Христа». Прежде чем искушение успеет образовать помысл в твоем уме, ты разрушай его молитвой. Не оставляй его. Не считай борьбу малой. Как сумасшедшая ты должна взывать «И «Иисусе мой, спаси меня, Пресвятая Богородица, помоги мне». Пусть твой язык работает как машина. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И когда будешь уставать, будет приходить к тебе утешение, которого ты не вкушала никогда. Если же будешь бездельничать, как сейчас, и не родить, то вовек не исцелишься». Молитвенный труд необходим, но не он, собственно, молитва, а то посещение благодатью, которая очищает, утешает, питает душу. Труд, тем не менее, требуется напряженный и, конечно, более труд ума и сердца, нежели тела. Оживление души, вызванное молитвой, подтверждает верность направления. Усердный работник, прилежно взыскующий милости, понемногу начинает ощущать умом просвещающее божественное утешение, которое есть удостоверение, что он идет путем истинным. Иной раз такое утешение сопровождается слезами, напоминанием о прошлых проступках, услаждающим богомыслием и вдохновением на дальнейшие подвиги. Ученики и последователи старца Иосифа и на святой горе и далеко за ее пределами прививают и развивают его учение, изгоняя любой помысл и любое дело», которая беспокоит тебя и вводит в искушение. Мечтательную часть ума освободи от всех образов и твори молитву, как машина, устами, и тотчас познаешь пользу этого приема, вторит своему наставнику старец Ефрем Святогорец. Для спасения души человеку совершенно необходимы трезвение и непрестанная молитва. Только с их помощью возможно изгнать зло, которое свило себе гнездо внутри нас. Если вы непрерывно и напряженно молитесь, то не падете. Если же будете пренебрегать молитвой, то знаете, что с вами произойдет глубокое падение. Сначала язык должен потрудиться в словесной молитве, расплачиваясь за все свое пустословие и за все падения. Нужно, чтобы родилась молитвенная привычка, но этого не бывает без неусыпного труда и подвига. Когда появляется смирение, тогда приходит действие благодати. Тогда только молитва прилепляется к дыханию, ум пробуждается и начинает сам следить за молитвой. Со временем ослабевают страсти, усмиряются помыслы и утихает сердце. Не изнемогай, сколько бы раз ты не возвращал убежавший ум. Бог увидит твое расположение и труд и пошлет свою благодать, которая соберет ум. А когда присутствует благодать, тогда все делается с радостью и без труда. Будь внимателен, смотри, чтобы дневная работа не расхищала молитву. Снова и снова понуждай себя, призывай Иисуса, и Господь непременно придет и утешит. Преуспевший в устной молитве обретает первые плоды. Он замечает, что внимание перестает рассеиваться и само начинает собираться внутри. Ум получает способность произносить молитву без участия уст. Молитва постепенно овладевает душой молящийся ум начинает непроизвольно входить в сердце. «Итак молись, братья мой, устами, пока не просветит тебя божественная благодать, чтобы ты молился сердцем». Но нужно помнить, желающий хорошо помолиться должен прежде изгнать любое попечение и любой помысл. После чего, сев на свою скамеечку, никогда не начинай молитву «как попало». Но сначала собери свой ум и помысли немного о смерти и о том, что последует за ней. Всегда полезно в начале две 3 минуты подумать о своей греховности, о своем страстном состоянии, об уничиженном состоянии своей души и о том, что мы не в силах ничего сделать без Бога. «Молясь, терпите, чада мои, и не теряйте своего дерзновения». Произносите молитву с напряжением. Не распыляйте свой ум в земном, пускай у вас даже множество попечений, да будут они для вас приходящими. Только молитву и память смертную имейте непрестанно пред очами. Предзрех Господа предо мною выну, да не подвижуся. Псалом 15 стих 8. Молитва рождается в процессе молитвы. Мы должны понуждать себя и стараться пригвоздить ум к сердечному месту, избегая, конечно же, мечтаний. Будем вдыхать медленно и заключим молитву в слова «Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ум свой поставим стражем и надзирателем, дабы он следил за произносимым и не принимал никаких образов. По мере опыта вращение молитвы в сердечном месте настолько расширяет границы сердца, что оно становится сердечным небом, способным вместить невместимого. Не будем же забывать, какое сокровище нам доступно, каким оружием мы владеем. Ведь не приложен тот факт, что дьявола раздражает и буквально обессиливает непрестанная умная молитва. Борясь с навязчивыми помыслами, учтем природу их зарождения, чтобы извлекать для себя из этой брани всю возможную пользу. Люди спрашивают, почему так часто, помимо нашей воли, нас мучают и угнетают порочные воспоминания, особенно настойчиво преследуя во время молитвы. Дело в том, что все эти образы – суть запечатлевшиеся в сознании воспоминания о прежних наших делах, по преимуществу неблаговидных, нуждающихся в покаянии. Это своего рода сигнал, указывающий на больные места, и в то же время показатель выздоровления. Когда неподобающие размышления прекратятся, покаяние наше и преуспеяние будет истинным. Это признак того, что соответствующие грехи окончательно прощены нам. Схемонах Арсений Пещерник вспоминал, как старец его Иосиф Исихаст обычно сам готовил трапезу для своих братьев, при этом, естественно, не прерывая внутреннего делания. Община старца Иосифа Исихаста, жизнь которого строилась по образцу общежительной обители, состояла из восьми человек. Помимо самого наставника в братство входил присный его сподвижник схемонах Арсений Пещерник, Голонополос, и ближайшие ученики Иеросхемонах Ефрем Катунакский, Папа архимандрит Харалампий Дионисиадский, Голонополос, схемонах Иосиф Ватопецкий, архимандрит Ефрем Святогорец Мараитис. Членами общины были также родной брат старца схемонах Афанасий Коттис и старец Феофилакт, схемонах преклонного возраста, вошедший в братство позже других и по временам удалявшийся в свою уединенную каливу. «Я видел, — рассказывает отец Арсений, — как на протяжении всего времени приготовления пищи на глазах у старца не высыхали слезы, И где в тот час находился его ум? А знали бы вы, до чего вкусные блюда он готовил? Заметь, что если непрестанно читаешь молитву, готовка никогда не отвлечет твоего ума, и увидишь, какая вкусная еда получится». Известно, что у многих монахов на Святой Горе есть обычаи читать во время работы вместо Иисусовой молитвы «Акафист Божией Матери». Иногда интересуются, какой образ молитвы все же предпочтительнее. Божья Матерь очень любит Акафист. Мы со старцем Иосифом, рассказывает отец Арсений, прочитывали его наизусть во время работы два 3 раза на дню». Божья Матерь являлась многим святым и обещала, что кто будет читать Акафист каждый день, того она и в этой жизни будет хранить, и в будущей после смерти будет ходатайствовать за него пред своим сыном. Однако основанием, конечно, является Иисусова молитва. Не прерывай ее, она возмещает все. Но когда молитва ослабевает, тогда можно почитать и Акафист. Матерь Божия еще очень любит молитву Богородицы, Дева, радуйся». Когда мы творим молитву усердно, насколько хватает сил, тогда мы своим упорством заставляем ум понимать то, что произносится устами. Но для этого от человека требуется значительное самопринуждение. Только тогда можно рассчитывать на благие результаты. Старцы советуют во время любых занятий безостановочно произносить вслух Иисусову молитву. Ум при этом, конечно, будет отвлекаться на работу, рассеиваться и блуждать. Но важно то, что ухо будет слышать молитву. Внимание частично, но улавливает ее и постепенно погружает в сердце. В любом случае будет польза. Даже когда мы сами не вполне осознаем то, что произносим, сатана понимает это очень хорошо и трепещет, слыша одно только имя Христова. Вообще же целесообразно чередовать устную молитву с внутренней. Когда приходится старательно исполнять некое внешнее дело, или помыслы слишком досаждают уму, или одолевают дремоты и сон, тогда следует губами и языком молиться прилежно, чтобы ум внимал голосу. А когда снова умы и помыслы утихнут и смирятся, тогда следует опять молиться умом и сердцем. Очень помогает молитвенному настрою чтение духовной литературы. Оно должно иметь целью возбуждение молитвы. Но как только оживилось чувство и появилась тяга к молитве, чтение нужно оставить. Это общее правило. Пока действует молитва, ни за что не браться, ибо равного ей нет ничего. Иной раз, когда нет тяги к молитве, можно оставить самопринуждение и вместо Иисусовой молитвы почитать Акафист Божией Матери или помолиться любым другим способом по своему усмотрению так как вразумляет Бог. Но надо быть очень бдительным, чтобы самому не разрушить дело. Малейшее нерадение, малейшая небрежность по отношению к молитве, и она покидает тебя. Поэтому без нужды ни с кем не вступай в разговор во время, отведенное духовным занятием. А когда в молитве появляется вдохновение, то пока оно действует, не надо переходить ни к чтению Акафиста, ни к обычному правилу. При всей нужде в устном молитвословии преимущества перед ним умного делания очевидны. Отчасти это видно из такого сравнения. «Хороши псалмы и церковные песнопения, но их мы поем, чтобы привлечь и тронуть людей». Желающие же обратиться к самому царю должны беседовать с ним в тайне. Молитвословящие и поющие похожи на тех, кто находится вне царского дворца и поет разные песни, чтобы показать свой восторг. Конечно, царь принимает благодарение от них, поскольку песни поются ради него, но больше он внимает тайником своего двора то есть тем, кое говорят ему на ухо. Недаром эта молитва наполнила рай столькими святыми людьми. Кроме умной молитвы нет другого способа очищения и освящения. В то же время нет иного пути к развитию молитвы, как через выработку навыка. Со временем предстоит не только овладеть словесной молитвой во время работы, но и научиться внутренней молитве за богослужением, а также за разговором и чтением книг, когда она идет параллельно этим занятиям. Чтобы преуспеть в этом, недостаточно постоянной молитвы, читаемой за делом, в транспорте, при ходьбе и так далее. Необходимо отводить время для особого правила уединенного чтения Иисусовой молитвы по четкам. Искусству или ремеслу учатся не между делами, а специально посвящают им время. Иисусовой молитве каждый инок по обету своему обязан навыкнуть, не выделяя же для нее специального времени, навыкнуть ей нельзя». «Ежели не всегда можно пребывать в уединении и молчании, живя в монастыре и занимаясь возложенными от настоятеля послушаниями», наставлял преподобный Серафим Саровский, «то хотя некоторое время, остающееся от послушания, должно посвящать на уединение и молчание, из-за сие малое не оставит Господь Бог не спаслать на Тебя богатую свою милость» ибо молчание учит безмолвию и постоянной молитве. Это относится, разумеется, не только к инокам. Правило может состоять из традиционной пятисотницы или ее подобия. Количество четок или продолжительность молитвы определяются индивидуально и могут постепенно наращиваться. Главная особенность таких занятий в том, что им нужны подобающие условия. Они просты – уединение, полная темнота и полная тишина. Но не так легко создать их в наше время. Уединившись, надо наглухо завесить окна – самое подходящее время, когда вокруг все спят. Нужен покой. В этом деле важно, чтобы не было внешних раздражителей. Когда они снижаются до минимума, тогда только начинается настоящая брань с раздражителями внутренними. Пока мы рассредоточены и отвлекаемся на окружающее, наш истинный враг отдыхает, ему не о чем беспокоиться, он может и головы не поднимать, а мы можем не догадываться о его существовании. Все могут молиться со множеством братьей, но немного таких, которые могут молиться наедине. Большое значение имеет строгость в соблюдении заведенного распорядка. Мирянин обычно сильно утомляется в течение рабочего дня, и вечером ему требуется несколько часов, прежде чем удастся сосредоточиться. Поэтому афонский старец Харалампий Дионисиадский советовал мирянам взять себе за правило вставать утром как можно раньше и совершать основное молитвенное правило до работы. Речь идет о современной Греции. Надо умудряться соотносить советы старцев со спецификой образа жизни, присущего той или иной стране, с особенностями определенной культуры. А вечером, поскольку приходишь домой усталым, то поужинай и прочитай по повечерие с акафистом Благовещенью Пресвятой Богородицы. Затем немножко, пока не начнет клонить ко сну, помолись Иисусовой молитвой. Ложись спать как можно раньше и вставай, хорошенько отдохнув. Одним хватает пяти часов сна, другим шести, третьим семи. Попробуй и определись согласно потребностям своего тела. Проснувшись, немедленно принимайся за молитву. Пока не придет время отправляться на работу, непрестанно по читай Иисусову молитву и делай по пятьдесят земных поклонов». Если еще останется время, то читай Новый Завет, Псалтирь или что-либо из творений святых отцов. Если молитва тебя захватила, не оставляй ее. Молись, пока не подойдет время отправляться на работу. Но и там, насколько это возможно, шепотом твори молитву. Не останавливайся, разве что потребуется с кем-нибудь заговорить по службе. Что касается выходных и праздничных дней, то старайся использовать их с максимальной отдачей, посвящая основное время и силы богослужению и молитве. Подвязающимся в воскресные дни и в большие праздники Христос не спосылает сугубую благодать. Старец Ефрем Катунакский, привлекая к умному деланию начинающих мирян, Советуют выделять для занятий по крайней мере полчаса в сутки, вечером до полуночи, и читать бесчеток Иисусову молитву. Читать просительно, жалобно, вымаливая «Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Усердствующий увидит, какой плод это принесет. Начав с получаса, надо постепенно довести время занятий до часа. Но здесь очень важна самодисциплина. «Необходимо блюсти внешнюю и внутреннюю строгость. Ничто в это время не должно отвлекать. Телефон ли зазвонит, вспомнится ли про какое-то неотложное дело, или станет одолевать сон, или вторгнется кощунственный помысл. Выключи телефон, закончи все свои дела и читай молитву эти полчаса, не больше». И увидишь, посадишь деревце, а завтра, послезавтра оно принесет плод. И святой Златоуст и святой Василий с этого начинали. С маленького деревца, а стали светилами всей Вселенной. Нормальное состояние для христианина – это жажда молитвы. Боголюбцы так любили молитву, как мы не можем жить без воздуха. Но насколько далеки мы обычно от этого? Особенно трудно в начале, а начало может длиться годами. Тогда правило далеко не всегда доставляет радость. В основном это время тяжкого труда, борьбы с самим собой, со сном, ленью и помыслами. Но именно этот отрезок времени, отведенный для молитвы, самый драгоценный момент главного творческого дела – Должен стать, вопреки всем препятствиям, наиболее интересным, насыщенным и желанным временем суток. Все остальное – работа, семья, тем более прочие интересы – вторично. Молитве мы отдаем не излишки времени, но самые благоприятные и производительные часы – основное время нашего дня, нашей жизни – Так мыслит инок, но это указание и мирянину, как определять приоритеты. Любое дело по части необходимых потребностей имей в качестве побочного, а молитву Иисусову в качестве основного. Необходимо почитать молитву главным делом жизни, а остальное только поделием. Вставая утром, человек должен знать не только умом, но и сердцем, что в этот день главная для него Иисусова молитва. Остальные мирские дела – это фон, на котором она будет протекать. В каждой ситуации надо думать, а как отразится это на моей молитве. Вся наша жизнь должна быть фоном молитвы. Все в жизни считай приготовлением к молитве. Такое искреннее, изнутри идущее чувство будет признаком зарождения духовной жизни. Тогда время правила и богослужения будет ожидаться с нетерпением, как самое значительное желанное событие дня. Пока этого нет, приходится заставлять себя, время правила ждешь с тоской и даже со страхом, пытаясь как-нибудь от него уклониться». Пока это остается тяжкой повинностью, пока приходится убеждать себя, что ведь в этом занятии смысл моей жизни. До тех пор мы еще только на подступах. Это означает, что бремя его еще не стало для нас легко. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30.